Ведущими боевые действия. Только когда сопротивление танготов было окончательно сломлено, скорбную весть объявили друзьям и врагам. Тело Чингисхана привезли в Монголию, точное место захоронения было сохранено в тайне, согласно некоторым источникам, он был похоронен в лесах горы Буркан. Даже после своей смерти Чингисхан продолжал жить в монгольской истории как путеводный дух и воплощение нации. Примечание. В монгольских надписях 1362 года Чингисхан именуется Су-Джали, что означает «ведущий дух». Его имя упоминается в каждом важном государственном документе, изданным его продолжателями. Еса осталась основой монгольского императорского закона. Сборник его высказываний Билик стал источником мудрости для будущих поколений. В качестве претендентов на трон рассматривались только его потомки. Столь ревностное почитание памяти Чингисхана осложняет для историка оценку роли его личности в создании империи был ли успех Чингисхана в первую очередь плодом его собственного напряженного усилия, до какой степени он объясним талантом его наместников и советников или разобщенностью его противников. Не каждый правитель знает, как воспользоваться ошибками своих врагов. Чингисхан, конечно, пользовался ими в полной мере. Что же касается роли его помощников, нет сомнения, что способность Чингисхана назначать нужного человека на соответствующее место во многом способствовало успеху его предприятий как в военных компаниях, так и в организации империи. Сам Чингисхан охотно признавал помощь, оказанную ему его полководцами, дипломатами и чиновниками, и щедро вознаграждал их. И все же очевидна его ведущая роль во всех важных военных и политических решениях ых в период его правления. Не подлежит сомнению талант Чингисхана умело координировать деятельность своих подчиненных. И я полагаю, можно уверенно сказать, что как военный предводитель и государственный деятель, он имел широкий кругозор и чувство реальности. Чингисхан оставался неграмотным до конца своей жизни и был типичным кочевником в привычках и понимании прелести жизни. Как у всех кочевников, наслаждением для него была охота. Он был знатоком лошадей, не будучи по натуре развратником, Чингисхан, согласно традициям своего народа и времени, имел несколько жен и множество любовниц. Предостерегая своих подданных от излишних возлияний, сам не испытывал отвращения к вину. В некоторых отношениях великий завоеватель был еще более примитивным и диким, чем его помощники. Согласно Рашиду Аддину, Чингисхан однажды спросил своих полководцев, в чем они видят высшее наслаждение человека. Багурчи сказал, что высшее наслаждение — скакать на лошади весной, на хорошей скорости и с соколом. Другие также высоко ценили охоту. Чингисхан не согласился. Высшее наслаждение человека, сказал он, состоит в победе, победить своих врагов, преследовать их, лишить их имущества, заставить любящих их рыдать, скакать на их конях, обнимать их дочерей и жен. Кажется парадоксальным, что человек, который произнёс эти слова, мог наслаждаться беседой с учёными людьми своего времени и всегда проявлял готовность приобретать новые знания философствовать о жизни и смерти. По имеющимся свидетельствам, Чингисхан был здоровым и крепким человеком, однако есть и указания на существование нервного надрыва в его личности, который, видимо, должен был увеличиваться многими болезненными шоками, испытанными в детстве и юности. Отсюда его религиозная экзальтация и его рвение к молитве во время каждого серьезного жизненного кризиса до начала китайской кампании. Хотя в юности он во многих случаях лично вел своих последователей против врага и считался храбрым воином, у него, кажется, отсутствовало